Сэр. Дежурный акустик снял с головы наушники и повернулся к своему командиру. Опять эти странные звуки, как будто воздух выходит из пробитого баллона. Ну-ка, дайте сюда. Летан он забрал наушники из рук акустика. Несколько минут он прислушивался к звукам, потом снял наушники с головы и вернул их дежурному. Вы правы, Джефферсон. Я тоже где-то это слышал. Он в задумчивости прошёлся по комнате, потом остановился около компьютера. У вас есть записи этих звуков? Разумеется, сэр. Ну-ка, сбросьте-ка их мне сюда. Посмотрим, что скажут по этому поводу наука. Получив от дежурного файл с записью, лейтенант запустил программу анализатор. И через несколько минут притихнул. Джефферсон. А ведь это аквалангист, совпадение 80%. Только никак не пойму, что у него за дыхательный прибор такой. Ни одной современной марке он не соответствует. Здесь присутствует ещё какой-то лязкий шорохи и какие-то гулкие звуки, будто пальцами по барабану постукивает. Как алнгаист в этой воде, сер. Наверное, он рос среди них моржей. Нормальный человек давно бы уже окачурился от холода, хотя сейчас и не зима, но здесь не воды редко когда бывает пригодным для купания. И где же он заходит в воду? Ведь мы контролируем всю акваторию. Береговые посты наблюдение просматривать всё на пару километров вокруг. Этот русский просто подох бы от натуры, если бы ему пришлось проплыть такое расстояние. Как он вообще такое смог? Ведь шумов буксировщика я не слышал. Ну, значит, как-то исхитрился. От них вообще можно ожидать чего угодно. А буксировщик он мог оставить где-то на подходе, там, где мы его ещё не слышим. Однако же надо доложить командиру. Капитан третьего ранга Норман, не менее акустика, был обязан данной новостью. На кого лангист? Здесь на стоянке? Вы совершенно в этом уверены, лейтенант? Компьютер дал совпадение, сэр. 80100 за то, что это плавец. Да чёрт с ним с компьютером. Меня ваше мнение интересует, лейтенант. Это действительно квалангист или мы слушаем любовные песни какой-нибудь рыбы? Пловятся квалангом, сэр. Ну ладно. Ну что ж, примем меры. Спустя некоторое время, стоявшие на берегу боевые машины тронулись с места и подъехали ближе к воде. Горгузы с стволы автоматических гранатомётов медленно поползли вверх. А на палубах кораблей появились матросы с ручными гранатами. Сбрасывать за борт глубинные бомбы никто не рискнул, уж слишком высока была вероятность повредить собственные суда. В эфире прозвучала короткая команда, продублированная через динамики корабельной системы оповещения. С палуб кораблей в воду полетели гранаты, а автоматические гранатомёты боевых машин начали методично засеивать своими снарядами квадрат за квадратом. Несколько минут вода в бухте кипела словно подогретая на гигантской плите. Потом всё затихло. На вопросительный взгляд дежурного офицера акустика отрицательно покачал головой. Мецэр, я его больше не слышу. Это совершенно точно. Вы уверены? Да, сер, его больше нет. Сидевший неподалёку от воды сержант десантник нетерпеливо сплюнул на песок. Уже 2 часа прошло. Давно иссяк воздух в баллонах, а капитан всё ещё не возвращался. Сбоку скрипнул песок. Подходил старший группы. Ну что там, Миша? Где наш главный водяной? Не слыхать? Товарищ леги tenant. Видать, стресло что-то. Он ещё час назад вернуться должен был. Был случай, он как-то задерживался уже. Сказал, мол, на цепи я корней висел, когда раз стоянку патрулировали. Вот он и пережидал, пока всё затихнет. А воздух перекрыл так, дышал как все. Да нет, Миша, здесь другое что-то. Что-то сердце у меня ноет за капитана. Посижу-ка я с тобой, вместе подождём. Получил среди ночи сообщение о том, чторев Зин пропал без вести. Я долго не находил себе места. В глубине души я понимал, что-то произошло. Незваные визитёры явно не были полными идиотами. И какие-то меры для охраны своих судов они, разумеется, предприняли. Вполне возможно, что они не предусмотрели и такой вид нападения. Вернувшись в комнату связи, подошёл к телефонисту. "Эй, вот ваш сержант, дело серьёзное и срочное. Дай ко мне к телефону лейтенанта". Сжимая в руке телефонную трубку, Я пытался представить себе лицо Ревзина. Почему-то мне это плохо удавалось. Послытов аппарата. Доброй ночи, лейтенант. Это майор Ржев. Здравия желаю, товарищ майор. Что с капитаном? У вас никаких новых сведений о нём не появилось? Дозорные слышали взрывы на рейде, частые и не очень громкие, возможно, взрывы гранат. Я выслал поисковую группу. Они постараются максимально близко подойти к стоянке. Такой случай, в принципе, предусматривался. Капитан сказал, что если его ранят, он постарается выбраться на берег. Но никаких известий от них пока не поступило. Взривайте заряды. Если капитан жив, он на берегу. А если нет, с рассветом противник наверняка проверит свои корабли если они найдут хотя бы одну мину тогда вся работа коту под хвост это приказ лейтенант опустившийся на стоянку начиная тишь была прервана самым неожиданным и бесцеремонным образом с небольшим интервалом в течение нескольких минут Мощнейшие взрывы раскалоли тишину. Один сторожевой катер просто переломился пополам и затонул почти моментально. Сквозь проделанную взрывом пробоину в борту вода хлынула внутрь корвета. Быстро набрав непосильные для себя количество воды, он опрокинулся на левый борт. Осел кормой в воду большой транспортный корабль. Но самый тяжёлый по своим последствиям взрыв прозвучал на первом танкере. Ему достались сразу три заряда. Разлившейся по морю горючие вспыхнули ярким факелом, моментально пожирая кислород и обрекая на мучительную смерть от удушья всех оказавшихся в воде моряков. Второму повезло чуть больше, он не загорелся. Накормой в воду всё-таки осел и на грунт лёг. Оба заряда взорвались под машинным отделением с небольшим интервалом, вырвав рвённый кусок обшивки и проделав в днище и борту изрядную дыру. Из пробоин хлынул мазут, растекаясь по воде большим пятном.